Но ты покараешь вероломного убийцу? Да, и при том немедля, можешь не сомневаться. Такое чудовищное преступление требует мгновенного воздаяния. Голос капитана Блада звучал мрачно, столь же мрачно было его и чело. Пошли вниз всех, кто умеет наводить орудия. Начавшийся прилив повернул бригантину корпусом вдоль пролива. Она стояла теперь носом к другим кораблям, и потому открытие бортовых орудийных портов могло пройти незамеченным. А на что нам сейчас пушки? Капитан удивился треным. Мы же не можем вступать в бой, у нас и людей мало, и орудий хватит на то, что от вас потребуется. Такого рода дела решаются не только людьми и пушками.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 За кормой стоят две пироги, полные людей, они помогут нам оверповать судно до бортового залпа, когда настанет время. Отлив нам поможет. Всех остальных матросов до единого пошли на реи, чтобы отдать паруса, как только мы выйдем из пролива. Ну живей, трена, шевелись. И он спустился вниз на батарейную палубу, где орудийная прислуга уже готовила пушки. его слова и уверенный вид вдохнули бодрость в людей, и они повиновались ему беспрекословно. Они не понимали, что он затевает, но верили в него, и это укрепляло их дух. Они знали, что капитан Блад отомстит Истернгу за убийство их капитана и за все нанесённые им обиды. Когда пушки были в боевой готовности и фитили задымились, капитан Блад снова поднялся наверх. Две пироги с индейсами и большая шлюпка бригантины стояли за её кормовым свесом и не были видны с других кораблей. Амбоксирные тросы принаитовили, и у в лодках ждали только команды. По предложению Блада тренн не стал поднимать якоря, но только выпустил якорную цепь, и все налегли на вёсла. Отлив облегчил оверпавание судна, и бригантина стала медленно поворачиваться корпусом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 Команда почла за лучшее убраться во своясе, и с палубы Гермеса в адрес уходящего корабля полетели насмешливые напутствия и улюлюканье. Но не успели эти возгласы замереть, не успели их подхватить на Авенджере, как рев десяти пушек, стрелявших прямой наводкой, послужил им ответом. Под этим внезапным мощным бортовым залпом Гермес покачнулся, задрожав от носо до кормы, и отчаянные вопли людей потонули в хриплых криках испуганных птиц, тревожно закружившихся над кораблём. Аблаз уже был на верхней палубе, которая ещё дрожала от залпа. Он вгляделся в поднявшееся над кораблём облако дыма и пыли и улыбнулся. А ром телеграммеша был разбит в щепу. Грот мачта сломана и верхушка её повисла на вантах, а в фальшборте бакра зияла большая пробоина. Ну, а дальше что? С нескрываемым волнением и тревогой спросил Тряном. Капитан Блаз поглядел по сторонам. Бригантина, хотя и медленно, но упорно двигалась вдоль узкого пролива. Ещё немного, и она выйдет в открытое море, где задувал свежий бриз. Поднимай якоря, ставь паруса и веди её по ветру. Но они погонятся за нами, сказал молодой моряк. Да, я надеюсь, но не сразу. Погляди в какое положение они попали. Только тут Тренем понял до конца, что сделал капитан Блад. Гермес, у которого был разбит руль, сломана грот-мач, что стал неуправляем и забаррикадировал пролив. Теперь сам капитан Истролинг, сколько бы он ни бесился, был лишен возможности атаковать Бригантину. Да, Тренем понял все и был восхищен искусством блага, но, тем не менее, далек от того, чтобы праздновать победу. Ну что ж, погоня ты, конечно, сумел отсрочить. Однако рано или поздно она начнется, и рано или поздно нас всех потопят, как крыс, ведь этот дьявол Истролинг только об этом и мечтает». М-м, да, конечно. Надеюсь, что так. Во всяком случае, я сильно распылил это его желание. Матросов с большой шлюпки подняли на борт, а пироги с индейками были уже далеко. Они взяли курс прямо на север, держась вдоль берега. Бригантина шла под ветром, и риф Голлоуя, маленький остров за её кормой, становился всё меньше. Вся команда была на палубе. Капитан Блад на полуюте прислонился к поручням рядом с штреймером. Он сказал, обращаясь к матросу, стоявшему внизу у румпеля: "К ладье рули. Мы делаем поворот оверштаг". Заметив тревогу, отразившуюся на лице штреймера, он улыбнулся: "Не волнуйся. Доверся мне, пошли людей к пушкам левого борта. Они там на своих кораблях ещё не выпутались из этой ловушки, и мы отслутуем им на прощанье". «Клянусь честью, ты можешь мне довериться. Это ведь не первый морской бой для меня, а болва, на которого мы должны проучить, я знаю вдоль и поперек. Ему никогда и в голову не придет, что у нас хватит нахальства вернуться. Спорю на всю твою долю Моргановского клада, что он даже не открыл еще свои порты». Все произошло так, как предсказал капитан Блад. Когда они, идя крутой Бен Дейвент, приблизились к бухте, Гримас только ещё кончили жерпавать, чтобы дать проход Авенджеру. И тут на вёслах, пользуясь отливом и поставив бинд, медленно продвигался к проливу. Истерлин невероятно не поверил своим глазам, когда бригантина, которая по его мнению должна была на шех поручах спасаться бегством, в нос появилась перед ним. И как же заскрипел он своими ослепительно белыми зубами, когда она Хлопья порошицы замерла на мгновение на месте и дала бортовой залп по его кораблю, прежде чем взять прежний курс на северо-восток. В спешке истреленок ответил ей беспорядочный полбои из своих носовых пушек, совершенно не достигшей цели. И на скорую руку убрав обломки и залатая пробоины, пустился пламенем сью в погоню, с твёрдым решением потопить наглое судно со всей его командой. Бригантина успела отдалиться примерно на милю к северо-востоку, когда Тренем увидел, что Авенджер выбрался наконец из узкого пролива в открытое море и, подняв все паруса на всех реях, взял курс прямо на их корабль. Это выглядело довольно устрашающе. Тренем повернулся к капитану Бладу. Ну а что дальше, капитан? Что мы теперь будем делать? Поворот у верштаг прозвучал поразивший треным ответ. Ввели рулевому держать курс на северную конечность острова. Но мы тогда приблизимся к Авенджеру на расстоянии выстрела. Неважно. Мы проскочим сквозь его огонь или скроемся за мыс. Но этого, думаю, не потребуется. Бригантина сделала поворот о верштаг и снова пошла на сближение с Авенджером. Капитан Блад подзорной трубу пристально вглядывался в скалистые очертания острова. Треден, переминаясь с ноги на ногу от волнения, стоял рядом с капитаном. Что ты там высматриваешь, Питер? спросил он с проблеском надежды в голосе. Моих друзей, индейцев, они развели хорошую скорость и уже скрылись из глаз. Всё будет в порядке. Что-то не похоже, подумалось Тренему. Анджер повернул на румб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 Построн, когда поражённый треном обрёл наконец дар речи, а над палубой в лента разнеслись ликующие крики матросов, бледный от волнения, с горящим взором треном повернулся к капитану Бладду. Арабелла. Блад насмешливо улыбнулся.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 и подумать крепко, клянусь честью его. Верно, он и сейчас уже задумался. Однако капитан Блат ошибался, и Стрелинг не задумывался ни над чем. Он потерял всякую способность соображать, обезумев от ужаса при виде этого грозного корабля, который шёл прямо на него с попуствуемым и благоприятным ветром. Он в отчаянии сделал попытку укрыться в сунова в гавани, из которой его так ловко выманили. Если бы ему Это удалось. Ужась пролива и пушки Гермеса послужили бы для него надёжной защитой против любого нападения. Однако он должен был бы понимать, что ему не видать этой гавани как своих ушей, что никто не позволит его кораблю скрыться туда. И когда ядро ударило с боку в нос фрегата, Истрелинг не подчинился этому требованию сдаться, и тот, чь из бортовой залп двадцати тяжёлых пушек по борту корабля прямо подставленному под огонь противника нанёс ему такие повреждения, что он был лишён возможности дать хотя бы ответный залп. Арабелла же, которой командовал старина Волверстон, проворно сделала поворот верштаг и дала второй бортовой залп ещё более близко в расстоянии, чтобы довершить начатое. получивший огромные пробоины в наиболее уязвимых местах авенджур начал погружаться носом в воду и тут над спаловыми бригантами разнёсся жалобный скорбный вопль похожий на причитание над мертвецом заставивший вздрогнуть капитана Блада что такое кого они оплакивают с недоумением спросил он они оплакивают клад ответил ему тремен морганский клад Капитан Блад нахмурился. Да, в возрасте, как видно, через чур влёкся и забыл про него. Затем что его прояснилось. Он вздохнул и пожал плечами. Что ж, ничего не поделаешь, теперь клад уже на дне моря. Значит, туда ему и дорога. Арабелла легла в дрейф и спустила шлюпки, чтобы подобрать барахтавшихся в воде матросов затонувшего корабля. Истрелинг, у которого не хватило отваги пойти на дно вместе со своим с ребятам, был выловлен на реду с остальными и по приказу капитана Блада доставлен на борт Велента. Казалось, трудно было бы сильнее уязвить душу, и всё же он был уязвлён ещё глубже, когда, ступив на палубу бригансины Пайка, увидел перед собой капитана Блада. Так значит, слова Пайка были непростой угрозой. Истерлинг попятился. Он был испуган, быть может, в первый и последний раз в своей жизни. Тёмные глаза его на побледневшем от ужаса лице вспыхнули бесстынной яростью, как у отравленного зверя. "А, так это был ты", пробормотал он. "Если ты имеешь в виду, что это я занял место убитого тобой Пайка, то ты не ошибся. Было бы лучше для тебя, если бы ты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 Истрлинг ссутулившись на груди и плечи, понурив голову, мрачно глядел на него из-под лобья и молчал. Капитан Блад вздохнул. "Мне, в общем-то, нет до тебя дела. Пусть тобой занимаются эти люди, которых ты обманул, капитанов которых ты убил. Они должны судить тебя и решить твою судьбу". Он направился к трапу, спустился в шлюпку, только что доставившую на борт Истрлинга. и возвратился на свою Арабеллу. Дело было завершено, и его затянувшийся поединок с Истерлингом пришел к концу. Часом позже Арабелла и Вэльянд бок о боку стремили свой бег на юг. Очертания рифа Галлоуя быстро таяли на горизонте за кормой. На борту поврежденного Гермеса, застрявшего в заливе, как в ловушке, Галлоую и его команде оставалось только думать и гадать о том, Что произошло в открытом море, за скалистыми утёсами острова, и пытаться собственными силами выпутаться из беды?